Глава 22. Приняв сложное решение, выдохнула и скорым шагом направилась к площадке. Дорожка, сияющая белым песком в свете луны, быстро привела к утыканому турниками и лестницами правильному квадрату тренировочной площадки. "Против кого дружим, девочки?" Неожиданно возникла за спинами дружно вздрогнувших и смеривших меня злобными взглядами кадеток. "Я так понимаю, против меня?" Рисуясь, удрученно вздохнула, благоразумно остановившись в десятке шагов от замерших девиц. Ты бы прекращала кривляться, Калария. В мою сторону угрожающе выдвинулась плотная девица. А то ведь огорчить недолго. В чем проблема? Ради чего режим нарушаем? Тянуло время, стараясь выпытать планы девиц и не злить без нужды. Ночная птичка, кричавшая в кроне дерева, резко замолчала. Наш сбор на площадке не остался тайной. Кто-то наблюдал за нарушительницами распорядка и слушал. Возможную слежку заметила только я. Девицы, заполучив козла отпущения, наливались праведным гневом дабы излить его на мою многострадальную голову. В тебе, Калария, ты наша проблема. Редис отстранила коренастую подругу и вышла вперед, хрустя пальцами. Князь решил, две избранницы должны пройти испытания, а мы с вами за компанию. Была охота жилы рвать. Откуда такие сведения? поразилась осведомлённости Белобрысый. Краус призналась. Я и сказал сам князь. Плотная девица, выглянув из-за плеча Редис кинула на меня взгляд, не сулящий ничего хорошего показал своей любовнице ее место. Теперь она лютовать начнет, отыгрываясь на нас. Тебя надо благодарить за генеральную уборку, назначенную на завтра. Злобно зыркая на меня, поддержала подругу статная шатенка. Пожалуй, мы подправим тебе нос. Князь озаботится твоим здоровьем и отменит учение. Что им объяснять, если они для себя все решили? А Агард хорош. Все рассказал Краус, а Тана натравила на меня девиз из ревности. Вторую невесту вычислили. Удивилась, что не вижу второй жертвы будущего девичьего произвола. Рейдис уже открыла рот ответить, но замерла, прислушавшись, и не предупреждая рванула в сторону казармы. Переполошившиеся девушки, толкаясь и мешая друг другу, сыпанули в разные стороны. Что же ты не бежишь следом, Калария? Мастер Краус вышла на освещенное место. Самая смелая или решила рассказать, кто тебе голову разбил? Самое худшее со мной уже случилось. Я помахала княжеским медальоном. Чего еще бояться? Не хочешь быть избранницей? удивилась брюнетка, подходя ближе. В глазах, рассматривающих медальон, блеснула алчность. Чего вдруг? Не поверю, что не мечтаешь о богатстве и власти. Да и оба князя красавцы, знают толк в постельных утехах. Что можно сказать той, которая с детства была любимой и получала лучшие наряды и игрушки, а подросла и возжелала князя, как очередную куклу? Разве поймет ту, которая семнадцать лет шагу не могла ступить из своей темницы? Общалась лишь со случайно забредшими кабителли детишками, чья работа была сидеть у предсмертного одра, а развлечения – тренировки с оружием. Разве такие, как я, по доброй воле захотят вновь в темницу, пусть и золотую? Не хочу за нелюбимого выходить, нашлась с ответом. Звонкий смех заставил примолкнуть ночных пивоний. Женщина откровенно потешалась над моим ответом. Глупая ты, Калария, вытирая глаза, еще всклипывала мастер Краус. Разве князей любят Что же, они не такие мужчины, как другие, удивилась логике брюнетки. Им нужны уважение и страх, а глупая любовь только мешает, вздохнув о своем, назидательно произнесла мастер. Развернувшись, бросила через плечо: "Возвращайтесь в казарму Калария, наряд в уборные ваш, несмотря на то, что вы избранница". Закусив губу, Ястервинила терла стену. Рядом ругалась Рейдис, отмывающая пол. Для меня работа была привычной. В обители, как самая молодая и сильная, я часто отмывала грязные полы и закопченные стены. Вот неженке аристократки Рейдис приходилось туго. Девушка боролась с приступами рвоты. Завтрак она благополучно вывернула в траву еще в начале отработки. Похоже, это ее первый опыт тяжелой работы. У тебя отлично получается. Ты как родилась с половой тряпкой в зубах? Донеслось ехидное замечание из-за спины. Как князь мог выбрать тебя, грязную плебейку? От чистоты аристократок отмываться устал. Вернула шпильку Реди с над особо упрямым пятном. "Решила раз непорочность сохранила то лучше других?" Со смехом бросив щетку, насмешливо разглядывала меня белобрысая. "Надеешься, князя, удивить и стать княгиней? Как видишь, уже удивила", парировала, придумывая, как прекратить начинающий раздражать разговор. "Кто же из братьев попался на твой цветочек?" посмеиваясь, полюбопытствовала блондинка, возвращаясь к щетке. Вот это никому знать не нужно, отрезала Надеясь на окончание разговора. Предполагалось, личность невесты будет держаться в секрете. Ты и так много лишнего узнала. Я тихонько закипала, Рэдис прекрасно понимала, что виновата сама, и логично решила выместить на мне зло, продолжая издевки. Вот это странно. Ты же Грасса, подружка. Неужели он не успел с тобой позабавиться? фыркнула девица. Или он побрезгавал бродяжкой и решился вратить княжескую невесту у князя под носом цветочек сорвать. Белобрысое зло рассмеялась, отжимая грязную воду из тряпки. Думай как хочешь, пожала плечами. Видно, легкие победы рыжему надоели, и он решил с князем потягаться. Задумчиво протянула Редис, поправляя выбившуюся прядь. вот идиот, попадет на границу с Аковитой и года там не протянет. Из-за междоусобицы в их княжестве народ совсем озверел. Лезут к нам, приграничные селения разоряют. У меня брат служит на дальнем рубеже. Мать ночами слезы льет, переживает. Странно, что у них князя нет. Равнодушно поддержала разговор, радуясь, что Белобрысая сменила тему. Говорят, престол проклят. Сходятся на том, что князь, которого обманули, всех перед смертью проклял. Понизив голос, задумчиво проговорила, разглядывая себя в мутное зеркало на стене блондинка. Я думаю, пока не найдут наследную княжну, покоя им не будет. Так, может, померла княжна. Если в войне без малого два десятка лет, поддержала разговор, озвучила свою версию, особенно не прислушиваясь к словам кадетки. Руки устали и спина затекла от напряжения. Встряхнула кистями и сделала пару наклонов в стороны. «Правидцы наши говорят: "Жива княжна. Потому престол окавитов не дается самозванцам". Важно пересказывала слухи Редис. Чего же не объявится если жива?» – пожала плечами и продолжила оттирать стены. Но вот это я думаю. У нее же знак рода должен быть. Его всякий знает. Может, девчонку кто-то вырастил и придерживает для нужного времени. Она вообще может быть у шибиттов. У этих изгоев никто искать не будет, делилась догадками блондинка. Придет удобное время, предъявят княжну. Она к княгине станет, а вырастившей при ней вторым человеком в окавите, Окрепнет соседнее княжество и пойдет на других войной. Ни для кого не секрет, что шибитты хотят захватить наши земли. Так отец говорит: "А он у меня умный. Жаль, брат не в него". Девица вздохнула, принялась остервенело тереть вымещая на плитках пола злости из-за невозможности изменить сложившуюся ситуацию. А я задумалась над услышанным. Значит, Риваляне ждут войну и боятся возвращения Оковицкой княжны. Захватывать Оковиту бестолку. Пока жива в княжна чужакам престол не удержать. Пока она жива, мира в княжестве не будет. Проживет княжна долго, даже если она человек молодая совсем. А если в роду есть другие расы и жизнь у княжны в разы дольше, чем у простого человека, то войне еще долго полыхать. Что же станет с княжеством, если уже сейчас из него бегут люди? Княжество без правителя, что тело без головы, долго не проживет.